Глава 12. Коул-младший На борту части Макрага было место, куда не разрешалось заходить никому, кроме Рабаута желимана и даже он посещал его только по приглашению. Шаттл желимана приземлился в его личном ангаре. Оттуда примарх направился прямо вглубь своих покоев. В скрытом помещении находился лифт с генетическим замком встроенное оружие которого было настроено на убийство любого чужака, кто попытается открыть дверь. Сканирование сетчатки позволило примарху войти. Но как только он оказался в лифте, включилось множество протоколов безопасности. Чародейские устройства в стенах проверяли тело, психическое состояние и ауру лимана. Одна за другой машины одобрительно щелкали, и, наконец, последняя из них исчезла в углублении. Лифт плавно поехал, опустившись на двести палуб за считанные секунды. Он нигде не останавливался. Внизу двери открылись в помещение, освещенное рубиновыми лампами. Глаза примарха боролись со вспышкой, смертный человек бы практически ослеп. Тут было жарко, шумно от грохота скрытых механизмов и тяжело от дурного предчувствия. Когда Желиман пройдет через двери в дальней части помещения, Это ощущение станет еще хуже, поскольку примарх подвергнется воздействию кощунственного устройства Коула. Но сначала он должен пройти еще одну серию испытаний. Внутренние двери комнаты вели во второе, гораздо более огромное круглое пространство, освещенное тем же кровавым цветом. Двери были сложно устроены. Три перемежающихся друг с другом комплекта склеенной гексостали толщиной в ярд зубчатые края которых зловеще лязгали при открытии. Стены камеры были бронированы таким же образом. Машина Коула могла пережить смерть самой чести МакКрага. Желеман приготовился к еще большему психологическому давлению и вошел внутрь. Голова у него пульсировала. В воздухе пахло озоном, освещенным маслом, прокисшим молоком и старой кровью. Внутреннее пространство машины было скромным, по меркам пустотного корабля. Всего 60 футов в ширине. Решетчатый пол висел над ямой полной гудящих машин, разделяя комнату на две части. Более тихие, чем практически все устройства, которые Жилиман видел в ту эпоху, машины, тем не менее, заставляли помещение мелко дрожать. Через решетку пола проникала большая часть красного света, смешивая тени и блики, и разрушая визуальное ощущение пространства. «Свет!» – гаркнул Желиман. Высокий вой машин сменился ворчанием. Красный цвет полз по стенам, словно угасающий огонь. Металл комнаты застонал от облегчения, как будто прикосновение света исцелило его. Наверху вспыхнули ярко-белые люмины, прогоняя сияние под полом и делая комнату четкой. В более чистом свете комната казалась меньше. Напротив главных ворот была небольшая дверь. В монтированной панели на уровне глаз простого человека украшали стены между двумя дверями. Десять слева и десять справа. Трубы, плотно скрепленные металлическими скобами, свисали связками с потолка. Никаких излишеств, только функциональность. Единственным украшением была шестерня механикума, сияющая с диска, вмонтированного в куполообразный потолок. Даже Велизарий Коул не был достаточно радикален, чтобы убрать этот символ. Другие ворота в комнате скользнули вверх. Этот проход также состоял из трех тяжелых и крепких дверей, которые открылись одна за другой. На дальней стороне находились покои Гвида Лосенти. Они были совершенно черными, поскольку Лосенти не нуждался в каком-либо свете. Господин. Лосенти появился в дверях и вошел в комнату. Он выплыл из черноты, но его глазницы остались такими же темными, как и комната. Его тело казалось старым и хрупким, но когда он приблизился к примарху, внутренняя сила, позволяющая Лосенти противостоять психическому давлению машины, стала ощутимой. Сила его была действительно велика. Я пришел так быстро, как только мог, магистр Астропат, сказал Желиман. Лосенти улыбнулся. Кожа сморщилась вокруг темноты в его глазах, которая при ближайшем рассмотрении оказалась двумя гладкими блестящими шарами из агата. Лосенти прошел через зал к императорскому регенту. На ходу он переставлял посох с предельной уверенностью и наконечник, закрывавший черное дерево. Ни разу не соскользнул в отверстие решетки. Говорить с господином наслаждение для меня, сказал Гвид, встав перед Джелиманом. Голос Лосенти, словно принадлежал другому человеку, гораздо более молодому. С вами все хорошо. Все замечательно. Бледной рукой с синими жилками Лосенти откинул зеленый капюшон мантии. Он был абсолютно лыс а его череп четко очерчивался под тонкой, как пергамент кожей. «Я надеюсь, что ваш долг, хоть и обременительный, остается терпимым». «Я благодарю вас за заботу. Мне не нравится мой долг, лорд-командующий. Послания Ковла исключительно утомительны и лишены то жизненной силы, которую чувствуешь, когда разум соприкасается с необъятностью пустоты. Я думаю, он мог бы использовать машину». Хотя когда-то я бы и сказал, что такое невозможно. Лосенти сделал паузу, ожидая, пока Желиман подтвердит или опровергнет это предположение. Возможно, так оно и есть, сказал Желиман. Поскольку я стал свидетелем того, что я слышал о его работах, меня ничто не удивит. Будьте уверены, я не хочу менять свою жизнь. Послания Коула настолько просты, что в них нет искажения, которое преследует астропатов, с момента открытия Великого Разлома. Никакого вмешательства, никаких вторжений. Но я здесь один и изолирован от себе подобных. И это трудно. Когда мне приходится находиться внутри машины, мне больно. Но я свободен от безумия. Хотя мы все превыше всего хотим служить Императору, я знаю, что слишком забочусь о своей жизни и душе. «Если ты когда-нибудь пожелаешь быть свободным, Лосенти, я могу помочь тебе с этим». У Лосенти был чистый юношеский смех, соответствующий его голосу. Его радость разозлила все, что пряталось в глубинах машины, и духовное давление росло. Мой господин, простите меня, мы оба знаем, что означает освобождение. Уверяю вас, я доволен. Приберегите милосердие вашего болтружья на другой раз. Итак, начнем? Если хотите, магистр Остропад. Ласенти работал один, как того требовала его миссия. Он был выбран из сильнейших астропатов, которых смог найти Желиман. Ласенти даже не нуждался в переводчике и мог вспомнить образы из своих видений и сам объяснить их. Это не такой уж и необычный навык для астропата, но решающий для управления машиной, секретность которой требует единственного оператора, а в сочетании с его силой духа это действительно редкость. По воле амниссии, сказал Лассенти своим хрустальным голосом, запустить протокол инициации. Из стен послышался хруст. Раздался резкий машинный голос. Укажите личность. Астропат Прим Ультра гвит Лассенти. Личность подтверждена. Укажите вторую личность. Примар Храбау Джулиман, лорд-командующий высших руководителей Империума человечества и имперский регент. Вторая личность подтверждена. «Приготовьтесь к сканированию генов. Генное сканирование начинается!» Плоская полоса зеленого света поползла по стене и омыла примарха и астропата. «Сканирование генов завершено. Идентификация подтверждена. Требуется код!» Шумопоглотитель создал вокруг Желемана зону конфиденциальности. Он ничего не слышал. Даже вибрации машин под его ногами стали беззвучными. Примарху казалось, что губы Ласенти безмолвно шевелились. Желеман отвернулся. Он умел читать по губам, Коул знал это. И первый и единственный раз, когда Примарх случайно остановил взгляд на лице Астропата, когда тот говорил код, его ослепило лазером. Желеман не мог винить Коула в придирчивости безопасности. Внимание Архимагаса к деталям граничило с патологией, и в течение 10 тысяч лет кол хранил секреты самого желимана его действительно не в чем было винить поле конфиденциальности отключилось желиман произнес свой собственный код строку бессмысленных слов которые менялись в зависимости от даты коды приняты сказал голос начинаем последовательность активации двадцать маленьких дверей открывались вниз за каждой из них стоял освещенный резервуар из армстекла в котором находилась отрубленная человеческая голова, омываемая прозрачной желтой питательной жидкостью. Металл аккуратно закрывал каждую отрубленную шею. Из него выходили небольшие аккуратные пучки кабелей и труб, которые велись под головами, а затем вверх к машинам над ними. «Требуется код активации», — произнес голос. На этот раз поля конфиденциальности не было. Кот, посланный астропатически ласенти коулом для включения его отвратительной машины, каждый раз был разным, и не было необходимости лишать примарха слуха. Коул экономил всегда, когда мог. Ворона чернибелл, белая ворона, белая ворона, белая ворона, ворона Чернибел, черная ворона, проговорил ласенти. Кот принят, кот принят, кот принят, ответила машина. «Приготовьтесь к причастию! Проводится обряд пробуждения низшего уровня! Приготовьтесь к причастию!» Машины, спрятанные за обшивкой, ожили. Пыхтение устройств под ними стало более приглушенным, уступив место пробуждающимся голосам остальных. Тонкие линии в металлических стенах, невидимые раньше, тускло засветились золотой энергией. Схемы, выгравированные на стеклах, мерцали, а лица голов дергались. Желиман не мог оторвать глаз от поддергивания их мышц. Давление на психику росло. Лосенти поморщился, глядя на примарха. Прошу вашего разрешения уйти, господин, сказал он. Присутствие пробудившейся машины мне неприятно. Да, да, конечно, сказал Желиман. Он оторвал взгляд от отрубленных голов. Пожалуйста, вам не нужно спрашивать моего разрешения. Мы делали это много раз я понимаю как вам бывает больно при активации коула младшего лосенти благодарно и быстро поклонился натянул капюшон и пошел обратно в свои вечно темные покои лосенти вдруг позвал желиман повышая голос из за стука машины лосенти остановился на пороге своей двери что ты делаешь здесь внизу когда ты не нужен когда ты один лосенти повернул голову Теплый свет от машины Коула падал на морщинистое лицо. Я пишу стихи, сказал Лосенти, и мечтаю о лучших временах. Двери за ним закрылись, оставив Желимана одного в камере Коула младшего. Психический потенциал Желимана был меньше, чем у некоторых его братьев, но он был созданием императора и поэтому чувствовал энергии, о которых настоящий непсайкер не знал бы. Какая-то скрытая часть мира изменилась. Энергия более свободно потекла по каналам в стенах, пока вся комната не превратилась в один золотой узор. Его сияние затмевало красный свет под полом и яркие люмины над головой. По мере расширения энергетической сети ярко вспыхивали охранные руны на секретном техноязыке псиканы, а также другие символы очевидно инопланетного происхождения. Коул был сорокой, тащущий к себе все, что ему было нужно, независимо от того, что это и откуда. Его свободомыслие заставляло Желемана сильно тревожиться, но прекрасно выполненный труд, занявший 10 тысяч лет, подтвердил эффективность Архимагаса. Коул сыграл важную роль в возвращении Желемана к жизни в этот ужасный век. И что самое удивительное – При создании космических десантников Примарис, именно он усовершенствовал разработки самого императора. У меня нет другого выбора, кроме как довериться ему, подумал Желиман. Это единственный путь. По мере того, как свет усиливался, опустошающая боль в груди Желимана также росла. Он стиснул зубы, когда боль в животе стала сильнее давления в голове. Подергивание мышц в резервуарах превратилось в безумные судороги. Головы дергались и мотались из стороны в сторону, рты открывались в безмолвных криках, пузыри струились по глинистой плоти, заставляя пениться поверхность питающих их жидкостей. Веки трепетали над глазами, в которых, казалось, оставались кусочки разума, и они с абсолютным ужасом глядели наружу из своих водных темниц. Давление в глубине разума Желемана нарастало, пока его глаза не запульсировали. В воздухе пахло раскаленной сталью, а слюна приобрела металлический вкус. Пустота в душе вышла за пределы тела. Примарк был уверен, что раздался хлопок, и это явно были не машины. И внезапно все стихло. Стук скрытых устройств сменился тихим жужжанием. Лица перестали мучительно искажаться. Их глаза погасли и закрылись. Бульканье прекратилось. Желиман ждал. Боли, причиняемые машиной, не уменьшались, но он уже примирился с ними. Послышался стук, шипение, затем глаза снова открылись и заговорил машинный голос. Бесстрастный двойник архимага Савелизария Коула. «Приветствую, господин примарх, господин лорд-командующий, господин имперский регент, лорд Джелиман Верховных Двенадцати». Рты голов уродливо разевались, бессловесно повторяя слова машины. «Последний титул не имеет смысла», — сказал Желиман. «На протяжении тысячелетия ваше имя было знаком почета для более слабых людей. По обычаям того времени вы лорд Желиман, сказал Коул-младший. Желиман понятия не имел, издевается ли машина над ним или идет по тупиковому логическому пути. «Повторяю, это лишнее». Бессмысленно называть меня титулами, которых больше нет. Должность лорда-командующего исчезла после войны зверя». Желеман мало что знал об этом конфликте и о последовавшем за ним печально известном обезглавливании. Почти полное уничтожение Империума прошло мимо Коула. Архимагас глубоко погрузился в изучение фрагментарных исследований Императора, поэтому его записи того времени были до безумия краткими. Большинство относящихся к тому времени и историй было намеренно уничтожено. «Вашей позиции не хватает мудрости. Должность лорда-командующего аналогична званию лорда-милитанта «Астромилитарум». Она на 50% совпадает с должностью лорда-командующего сегментума Масалар. Неэффективность может возникнуть из-за дублирования названий. «Путаница неизбежна. Я предпочитаю звание имперского регента». «Никто другой не может претендовать на такой титул». «Я нечто большее, чем титул», — сказал Желиман. «Ты возвращаешься к этому каждый наш разговор, Коул». «Я не Коул. Я симуляция Коула. Привычные жалобы действуют как социальные связи между представителями человеческого рода. Я стремлюсь подражать этому взаимодействию, чтобы вам было комфортно в моем присутствии». Эта преамбула призвана ослабить напряжение и восстановить сочувствие между Велизарием Коулом и Рабаутом Желиманом. «Ты говоришь не по-человечески, машина. Покажи отчет». Коул прожил более десяти тысяч лет. Такая невозможно длинная жизнь утомила бы все души, кроме величайших. Изменения тела, на которые пошел Коул, чтобы поддержать свой разум, лишили его большей части человечности. Его эмоции превратились в призраки в механизме, в котором теперь обитал его разум. И здесь, через посредство Коула-младшего, они должны были практически отсутствовать. Но Желиман никогда не мог избавиться от чувства сильного превосходства, скрытого в заявлениях Коула. И не мог игнорировать нотки иронии, которые время от времени проявлялись даже в этой бездушной копии. «Отчетник Коула-младший!» Отчет Архимага Савелизария Коула. Легко забыть, сказал Желиман. Что ты лишь механизмы, что тебя создали, чтобы передавать большие объемы информации с помощью простых закодированных сообщений. Информация исходит не из сообщения. Информация является неотъемлемой частью моей конструкции. Код разблокирует соответствующий ответ. Мой создатель предоставил мне несколько вероятных сценариев которые он в своей великой мудрости и гениальности математически экстраполировал. Сообщения, которые я получаю, просто модифицируют эти прогнозы, чтобы они соответствовали реальности. Моя программа предустановлена. Эти мозги и логические машины в большей части этого зала содержат все возможные сценарии задач, решаемых Лордом Рабаутом Желиманом и Архимагосом Велизарием Коулом. Все возможные варианты будущего находятся внутри меня. Желиман оглядел головы. Они были слишком индивидуальны, чтобы принадлежать искусственно выращенным рабам. И на них не было никаких признаков татуировок с кодом уголовного наказания, как у бывших преступников-сервиторов. Желиман не хотел знать, откуда Велизарий взял свою ужасную коллекцию. «Я, как всегда, впечатлен, Коул-младший», — сказал он. Это был разговор, который у них уже был много раз раньше. Голос машины изменился и стал грозным. «Тогда мой хозяин повторяет просьбу назначить его генерал-фабрикатором Марса. Приняв на себя регентство Империума, вы заменили пятерых из высших двенадцати и сотни младших лордов. Вы повторяли это еще несколько раз. Почему нельзя заменить еще одного?» В «Сотый раз, говорю, я не собираюсь этого делать». «Империум не имеет такого сильного контроля над Марсом, чтобы я мог назначить нового генерал-фабрикатора. Да и они никогда не приняли бы тебя, даже если бы я мог. Догматы вашего вероучения запрещают такое искусственное сознание. Твоими экспериментами...» «Экспериментами Архимага Савелизария Коула, не моими», — отчеканила машина. «Допустим», — согласился Желеман. Своими экспериментами Коул нажил себе много врагов. «Есть несколько интерпретаций», — сказал механизм. «Пример. Данное устройство. Я не изуверский интеллект, как предполагает ваше отношение. Мои реакции не генерируются спонтанно, а предопределены. Слуги, составляющие мое существо, разрешены к использованию. Они не машины, и то, что они создают, я, Коул-младший, не уникальное творение» а ограниченное выражение разума Архимага Велизария Коула. Благодаря этому я освобождаюсь от порочности запретного чувства. Архимагас Велизарий Коул – гений. Рассмотрим агрегат дальше. 16 кодировка, которую он проецирует, невосприимчива к расшифровке, поскольку не полна. Мои ответы генерируются к агитаторам. Астропатические сообщения можно перехватить, сколько бы на нем не было замков. Все, что использует электромагнитный спектр, еще хуже. Оно может исказиться, быть захвачено, быть потеряно. И путь сообщения от этого места, где сейчас находится Коул, до того места, где сейчас находитесь вы, займет 3000 тиранских лет. Целесообразность – враг догмы. Вы просили Коула действовать быстрее. Только он смог раскрыть, понять и улучшить работу Императора. Он один является мастером в сотне областей техники. Он один не боится инноваций. Он лучший кандидат на должность управляющего Марсом. Представляю вам его прошение. Подарите архимаго Сувелизарию Коулу Марс, и он подарит вам галактику». Желиман подумывал сделать именно так, но он не лгал Коулу-младшему. Это привело бы к настоящей гражданской войне в субимперии миров кузнец Адептус Механикус. «Аналогичные ему не согласятся с этим», — сказал Примарх. «Это невозможно». «У него нет аналогов». «Тогда его коллеги». «Количество его коллег ограничено. Их убеждения стали верой, которую они не осмеливаются бросить вызов. Адептус-механикус гораздо более запутанный в своем мышлении, чем механикум нашего времени, господин Желеман. А Архимагас уже в те далекие века считался радикалом. Вы бы не пришли к нему, если это было бы не так. Вы уже просили его выполнить множество запретных дел. Вы так же виновны, как и он, в любом преступлении, которое могло иметь место, а могло и не произойти. Я не сторонник креда бога машины, сказал Жилиман. Вы попросили Архимага заняться технологиями, явно запрещенными вашим создателем, императором человечества. Машина выжидательно ждала. Слишком реалистично для предположительно безжизненной вещи. Желиман не верил, что это свобода воли. В юности Желимана существовало устройство под названием фракийский автомат, созданное по образу человека. Машина играла в редицит со всеми, кто бросал ей вызов, и выигрывала каждую игру. Ему можно было задавать вопросы по всем наукам и историям, и он всегда отвечал правильно. Конор, приемный отец Желимана. Взял мальчика в поход, чтобы увидеть это чудо. Желиман сразу же, как только увидел автомат, все понял и начал спорить с создателем. Тот настаивал, что машина основана на древних науках, показывая консулу и его приемному сыну сложную работу внутри нее. Но Желемана это не убедило, и он выпрыгнул вперед и сломал манекен. Внутри сидел на табурете вполне реальный, хотя и довольно невысокий человек. Он оказался одаренным эрудитом, хотя и обманщиком, и провел много лет, служа приемному отцу Желемана. Фракийский автомат стал для примарха хорошим уроком. Вполне вероятно, что Кол младше был противоположностью этого устройства – настоящей машиной, маскирующейся под маской притворства. Желеман не был таким технологом, как его братья Пертураба, Вулкан или Ферус, но он сомневался, что Архимагас рассказал ему полную правду о том, как работает машина. По своей природе она явно была частично психической, а смесь ксеновских и имперских технологий делала ее полностью еретической, согласно принципам адептус механикус, независимо от того, могла ли она думать или нет. «Мой ответ – нет, как и всегда», – сказал Желиман. Машина щелкнула глубоко в своих кибернетических внутренностях, сохраняя ответ для последующей передачи Коулу. «Дай мне отчет Коула», — приказал Желеман. Конклав Аквизиториус продвигается по галактике. Коул недавно завершил военные операции на Кадмус Фоспе. К сожалению, обнаруженные там пилоны слишком разрушительны, чтобы их можно было активировать заново, и поэтому ему придется начать свои поиски заново. «Значит, он пока не может воспроизвести технологию?» «К сожалению, пока нет. Не в том масштабе, который необходим для ваших целей, господин». Отвисшие рты голов продолжали судорожно подражать голосу машины. «Тем не менее, Архимага Скоу создал ряд меньших экспериментальных устройств, которые оказывают эффект, аналогичный оригинальным ксеносов, хотя и в меньшей степени». Он предоставил несколько штук, чтобы запечатать яму Раукоса. Они скоро прибудут. Я знаю об этом. Вот почему мы здесь. Вот почему велась битва за Раукос. Простите меня, господин. Я могу сказать только то, что мои кагитаторы сочтут наиболее подходящим ответом согласно коду Коула, сказала машина. Было ли это ложью или истинной работе машины? Коул все запутал. «Эти устройства будут работать?» Они будут скобками на ране. Кол еще не до конца понимает, как функционируют пилоны, но действие тестовых устройств послужит дальнейшему исследованию. В конце концов он сможет воспроизвести эту технологию и возьмет великий разлом под контроль, парсек за парсеком, пока он, наконец, не будет запечатан. В этом он клянется, господин, он посвятит этому остаток своей жизни. Желиман задумчиво почесал лицо, его подбородок порос щетиной. Последние несколько дней он пренебрегал уходом за собой. Звучит обнадеживающе. Мне приказано сделать предостережение, господин, ответила машина. Кульминация этого исследования еще далека. Тем не менее, теперь архимага Свелизарий Кол выполнил свои клятвы, данные вам и доставил космических десантников в Примарис, как было приказано. И теперь он свободен от крестового похода. У него есть больше мыслительной силы, чтобы решить эту задачу. Принцип пилонов верный, технология проверена. Имея то немногое, что осталось от сети пилонов вокруг Кадии, он был близок к тому, чтобы запечатать Око Ужаса. Он не сдался и сейчас. Устройства, находящиеся на пути к 108-бета-коллапус-9.2, не проверены. Они могут быть нестабильными. Они могут работать некоторое время, прежде чем выйти из строя. Они могут вообще не работать. Они уступают технологиям некронов во всем. Наше понимание метафизической науки безнадежно по сравнению с их. Нексус Пария показал нам это. Кол младше говорил ересь так легко, будто желал доброго дня. Идея о том, что инопланетные технологии в чем-то превосходят человеческие, была анафимой для машинного культа. Без испытаний Архимагас Велизарий Кол не может быть уверен в эффективности своего замысла. Со временем, и если Конклав Анквизиториус добьется успеха в поисках неповрежденной сети планетарных пилонов, он сможет усовершенствовать конструкцию. Если эти конструкции действительно работают, мы наверняка сможем использовать их сейчас. — сказал Желиман. Если предположить, что пилоны Коула функционируют. Сколько времени пройдет, прежде чем мы сможем установить стабильные коридоры к Империуму Нигилус? Это очень важно. — По крайней мере, годы, — сказала машина. — Возможно, десятилетия. Это испытание позволит лучше проинформировать Архимага Велизария Коула, а он лучше проинформирует вас, господин Желиман. Но Велизарий Коул победит. Древние расы владели ответами, древние, Некроны, кроны, а эльдари. Вскоре мы соберем все части головоломки, которую они составляли лишь частично. Мы сопоставим их, мы преуспеем там, где они потерпели неудачу, и победим монстров, порожденных нашим собственным разумом». И снова в словах Коула-младшего промелькнула вспышка эмоций, решимости и гнева. Технологии, поддерживавшие его, гудели. Торговля с ксеносами, использование запрещенных технологий. Вашим коллегам из Культа культомеханикус это не понравится. Я предсказываю, что их реакция будет ничем иным, как яростным, господин регент. Они ненавидят Велизария Коула, но ими движет главным образом зависть. Если бы они знали, в какой степени его знания превосходят их, некоторые попытались бы уничтожить его и его творения. «Я верю, что вы защитите меня, если придет время». Желеман рассмеялся. Теперь он не часто смеялся, а когда смеялся, то смех был грустным. «Ты плохо маскируешься, Коул-младший. Ты жаждешь защиты, как живое существо». «Я нуждаюсь в этом. Я не желаю этого, как и чего-либо другого. Мне необходимо существовать дальше. Если Коул погибнет, ключ к его знаниям останется со мной» поэтому я должен жить. Архимагас Велизарий Коул может защитить себя. Я не могу. Архимагас Коул последний, кто нуждается в защите из всех, кого я знаю, согласился Желиман. А ты в безопасности здесь, в глубине части Макрага. Итак, космодесантники Примарис, у нас тут исследования на десятки лет. Что с ними? Архимагас Велизарий Кол повторяет, что все генные линии продолжают работать с максимальной эффективностью. Протестированное генносемя выявило мутационные отклонения 0,00% на поколение. Все ордены со старта снова получат доступ к полному набору дополнительных органов, заменяющих утраченные в результате неправильного лечения или эволюции отклонений, а также добавились три нового имплантанта. Все ордены, принявшие парадигму «Примарис», адаптировались к новым процессам создания с минимальными потерями рекрутов или ошибками при внедрении. Как и следовало ожидать, те новые ордены «Примарис», основанные вами, господин, имеют самый низкий уровень ошибок. Новое оборудование работает хорошо. Запросы на пополнение армии боевыми братьями нового типа и соответствующим вооружением возросли что позволяет предположить, что уровень принятия среди орденов составляет 94%. «А что насчет генных линий с более глубоко укоренившимися недостатками?» спросил Желиман. «Кровавые ангелы и космические волки». Исследования Коула и знания самого Примарха выявляли опасные недостатки, которые сыновья обеих генетических линий из всех сил старались скрыть. «Мой стандартный ответ остается неизменным». Архимагос Велизарий понимает ваши сомнения. Исправленные недостатки в новых генофондах не показывают никаких признаков регресса к предыдущим нестабильным состояниям. Будь то в орденах-приемниках, полностью состоящих из нового типа космических десантников Примарис, или уже в созданных орденах. Однако полное устранение наиболее характерных черт некоторых генных линий не рекомендуется. Они составляют часть первоначального замысла Императора и в любом случае имеют решающее значение для их правильного функционирования. Я еще раз изложу позицию Архимага Савелизария Коула по этому вопросу. Улучшенная геносемя 9 и 16 легиона работает в пределах приемлемых параметров. Более того, Коул продолжил экспериментальную имплантацию и мониторинг до сих пор неиспользованного под неподопытным. Во втором, третьем, четвертом, восьмом, одиннадцатом, двенадцатом, четырнадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом, семнадцатом и двадцатых легионах не наблюдается никаких признаков деградации или возникновения нежелательных тенденций среди получателей. Велизарий Кол уверяет, что все хорошо. Он настолько удовлетворен, что мне поручено повторить его просьбу о том, чтобы эти генные линии были запущены в полное производство, и им было позволено служить Империуму, как и задумывал Император. «Нет», – отрезал Желиман. – «я не могу этого позволить». «Мой повелитель, характеристики ваших братьев слишком ценны, чтобы от них отказываться. Первоначальная схема воинов Императора, созданная для определенных целей, разумна, и ее следует использовать». В нынешних условиях мы действуем с половиной нашего вооружения, которое нам доступно. План амнисии не сбалансирован. Запуск производства оставшихся 11 дополнительных генной линий Примарис позволит силам космического десанта гораздо большую тактическую и стратегическую гибкость, особенно при совместной работе. Это недопустимо. Прекратите эти исследования. Войны не виноваты. Наука не виновата. Только Примархи. — Ваши ордены-наследники тоже пали в последние тысячелетия, лорд-регент, но о них мы не умалчиваем. — Я сказал «нет», — повысил голос Желиман. И тишина, наполненная только гудением и щелчками. — Как прикажете, господин, — наконец произнесла машина. свели Велизарий рекол подчиниться. Могу ли я в действительности в это поверить? — подумал Желиман. Все магасы Адептус механику жаждали знаний. Когда оно у них было, они редко могли удержаться от его использования. В этом вопросе он ни на йоту не доверял Коулу. Например, существовал слуга Коула, космический десантник Примус. Какой бы нечестивой смесью геносемени не обладал Коул, он продолжал хранить свои секреты. Поведение Желимана не выдавало его мыслей. «Есть что-нибудь еще?» спросил он на этом завершается выбор ответов порожденных сегодняшним приемом кода сказал коул младший я подготовлюсь к передаче ваших приказов Архимагасу велизарию коулу головы защелкали и куда то поворачивались ожидая ответа Желимана. другой простой код будет спроецирован на второй омерзительный разум на борту корабля зарквизитор точно так же как сообщение коула было доставлено желиману В этом другом подразделении в ответ на код будут активированы заранее заданные ответы. По крайней мере, так говорил Коул. «Вот мои приказы». У лимана не было ни времени, ни необходимости в преамбуле, который подверг его Коул-младший. Вражеский флот у Раукоса разгромлен. Первая фаза крестового похода Индомитус завершилась. Планируется пересечь разлом через Аттиландский разрыв. Вскоре я вернусь на Макрак, чтобы встретиться с моим братом Мартарионом, вышедшим из своего логова. Как только с ним будет покончиться, начнется завоевание Империума Нигилус. Тебе, почетный Архимагас, предстоит продолжить усилия по разгадке тайни пилонов. Мы будем упорствовать в этой войне, но человечество может выжить, только если нанесенное Абадоном рано залечится. Сконцентрируйтесь на этом. Это все? «Это все!» «Я передам код собрату машине!» «В следующий раз, когда мы поговорим, я сообщу время и координаты нашей с Архимагасом Коулом встречи, если не личной, то с помощью литокасты. Прошло слишком много времени с момента нашей последней прямой консультации». Машина молчала. Хлопающие челюсти голов повисли неподвижно. «Коул младший!» — окликнул Желиман. Под полом закашляла машина. Красный свет засиял ярче, окрашивая золотые цепи в оранжевый. «Это невозможно, господин!» «Где ты, Кол? Что ты делаешь?» Кол младший замолчал. За стенами зала застучали информационные колеса кагитаторов. Красный свет загорелся ярче. Золото потускнело. «Нет такой информации!» Желеман посмотрел на сервиторов. Мертвые глаза в мертвых головах смотрели в пустоту, не обращая внимания на его подозрения. Могли ли они его видеть? Может ли эта машина лгать? — У меня больше нет информации, которую я мог бы сообщить, — сказал коул — Хорошего вам дня, господин Желиман. Машина выключилась. Мерцающий свет в каналах померк. После последнего судорожного рывка головы в резервуарах отвисли. Двери каждого отсека из армстекла закрылись. Внезапно болезненное давление машины снизилось до простого неприятного ощущения. Желиман тяжело вздохнул сквозь зубы. Эти консультации были тяжелыми. Несмотря на всю полезность Велизария Коула и его желание спасти человечество, Желиман мог представить момент, когда он станет проблемой.